Глава четвертая. «Встань!» — приказываю гостю, который рухнул на колени, как зашел в комнату. «Вон табурет, садись!» Сава можешь подождать за дверью!» Дядька не стал спорить и ушел, тихо бормоча себе под нос. Тем временем скоморох опустился на невысокий стульчик и быстро оглядел помещение. «А посмотреть есть на что!» В большой комнате домика я создал атмосферу классического охотничьего кабинета со шкурами на полу, головами кабанов и лосей, развешанных на стенах. Грубоватой мебелью и обязательным камином. И, конечно, чучело медведя, стоящего на задних лапах. Кстати, огромная зверюга с меня ростом. С учетом оружия, развешанного якобы в беспорядке, обстановка внушает уважение. Вон даже загоревшая физиономия убийцы не справилась с эмоциями и зыркает по сторонам. Мой личный душегуб не стал изобретать велосипед и обредился, как купец с гетманщины. Откуда он и прибыл транзитом через Крым. Поверх вышиванки на гости надет короткий кафтан, прозываемый Делия, вместо шаровар — галифе, а на ногах — легкие ботинки. Да, мое культурное влияние ощущается даже на границе. Кавалерийские штаны, придуманные в XIX веке гастоном Галифе, носят все мужчины, перемещающиеся верхом. И даже русская пехота. Что касается ботинок, их тоже оценили. Но это более дорогая обувь, нежели сапоги или башмаки. Я прежде всего сравниваю цены, исходя из потребностей армии. Поэтому ботинки носят более состоятельная публика. Эх, вы бы знали, сколько денег уходит только на обувку для армии. Впрочем, не будем о грустном. Кстати, мой вариант головного убора тоже переделали. Только на конфедератку никто не покушается. Она положена только царю, высшему офицерству и легионерам. Фуражки тоже строго военный атрибут, за ношение которых гражданским может прилететь. Сейчас разрабатывается вариант для чиновников, которых я решил одеть в единую форму. Зато сейчас в России бум на различные картузы и кепки. Ведь это более дешевые главные уборы, нежели меховые шапки или шляпы. Последние у нас тоже достаточно жестко регламентируются. Ковбойский вариант с загнутыми полями может носить только царь, некоторые министры, генерала и глава ВВ. Мушкетерская шляпа положена офицерам армии и флота. Для полного кайфа осталось вести цветовую дифференциацию штанов. Ха-ха. Май, конечно, малиновые. Шучу, но право носить царскую шляпу надо заслужить. Например, после недавнего совещания такую возможность получил Бельский. Андрей Федорович немного комплексует из-за того, что не служит в армии и формально подчиняется Минсельхозу. А ведь он приносит такую пользу, что потомки должны будут ставить ему памятники. Вот я и решил вручить ему особую награду. По глазам было видно, что князь счастлив. Ведь это не просто подарок, но и статус. Даже ордена и медали пока котируются меньше, чем получение особого головного убора. Насмотрелся, с усмешкой спрашиваю скомороха. Рассказывай, что не сообщил в письме. Душегуб просто волшебник и за короткий срок смог завербовать самого настоящего дервиша, разочаровавшегося в жизни. Различных мистических суфийских и даже шиитских учений в атаманской порте хватает. Вот и нам попался бывший Мевлеви. Мевлеви, Мевлевия, Мавлавия. Суфийский тарикат, основанный в 13 веке в румском султанате Сельджуков. В его основе лежит учение и культ персидского поэта и мистика Маулана Джалаладина Руми. В Мевлеви особое значение придается музыке, пению и танцам во время родений, сама, и коллективного зикра. Отсюда оно известно как братство вертящихся дервишей. Из доклада я сначала не понял, о чем речь, а потом вспомнил поездку в Турцию образца XIX века. Тогда я еще был женат, и мы с семьей посетили выступление каких-то кружащихся мужиков в колпаках. Зрелище мутное, но необычное. Уже по возвращению домой меня заинтересовала эта тема, как и другие мистические учения ислама. Можно сказать, что в этом мире я один из немногих знатоков мусульманских сект и течений. Кроме узкопрофильных специалистов, конечно. В общем, русский агент не только нашел духовного наставника, но и легализовал парней-мстителей, ставших учениками нового гуру. Скоморох не стал тянуть и сразу провел несколько акций, демонстративно казнив сбежавших из Крыма работорговцев. Шума было немало, но он быстро стих. Порта сейчас воюет, недавно произошел мятеж Янычар. Воины свергли Мехмеда IV и посадили на трон Сулеймана II. От перестановки места слагаемых сумма не изменилась. Наоборот, ситуация в стране стала хуже. Зато об убитых купцах быстро забыли. Вернее, работорговцы все помнят и изрядно насторожились. Но мы пока не трогали местных воротил, ограничившись приезжими. А там поди узнай, какой шлейф тянется за дельцами и кому они перешли дорогу. Гаврилов тоже может похвастаться успехами. Разведке удалось создать два тайных ордена из греческих и арабских священников. Но с христианами работать легче, если преодолеть их первоначальную подозрительность. Тем более, что недовольных политикой Константинопольского, Антиохийского и Иерусалимского патриархов оказалось очень много. Конечно, больше всего простые попы не любят столичного Калиника II, хотя он более или менее адекватный глава церкви на фоне остальных фонариотов. Но основная работа сделана. Мы получили опору среди православного духовенства низшей ступени. Мне же надо будет на кого-то опираться и легитимировать свое право на царь-городский престол после завоевания проливов. Я в любом случае доведу проект завоевания до конца, во что бы то ни стало. Другого удобного момента Россия больше не получит. Значит, надо работать по всем направлениям, расшатывая дряхлеющий колос. Поэтому скомороха ждет новое поручение. Для того его и вызвали с юга. Пока же надо выслушать новости. Купец Соломон Бихер вместе с семьей сбежал в Алжир. Он вообще родом оттуда и решил скрыться дома. Пока думай, отправлять за ним человека или подождать. Второй злый день. Армянский работорговец Масис Калайджан тоже неожиданно покинул Константинополь и ушел на восток. Но делец оставил имущество под присмотром семьи. Жид тоже передал дом своим соплеменникам, скорее всего, родственникам. Остальных пятерых изуверов мы казнили, заодно забрали найденные деньги. Больше всего шума доставили родичи грека Панайатаки. Он оказался из фонариотов, о которых ты говорил хозяин. Бастанджи, это тамошняя стража, до сих пор лютуют. Даже казнили нескольких разбойников, а остальных-то тихо хорошо прижали. Я и не сомневался, что элита греков, верно служащая султану, замазана в работорговле. Впрочем, как и часть армян с жидами. Значит, будем потихоньку устранять изуверов, а на остальных заведем досье. Когда русская армия дойдет до Константинополя, наверняка многие захотят сменить господина. Только вместо новых должностей их будет ждать кол в задницу. Ты приказал пока не трогать местных купцов, но ребята готовы, а наш имам благословил их на благое дело. Саваш, то есть война, — так назвал себя наставник, — испытывает отвращение к рабству. Султана знать янычара купцов он попросту ненавидит. После устранения купцов я решил взять небольшой перерыв. Пока мы просто работаем, устанавливаем связи, в первую очередь с контрабандистами и ищем послушников среди столичной бедноты. Недавно открыли лавку и харчевню недалеко от порта. Вживаемся, как ты приказал, хозяин. Скоморок сработал на отлично. Зато я упустил один важный момент. Почему для раскачки порта нужны только убийцы и поддержка среди христианского духовенства? Сказывается отсутствие опыта, как такового, слишком узко мыслью. Но для начала надо обозначить ассасину еще одну цель, а потом заводить разговор о новом проекте. Когда привык решать проблемы при помощи устранения оппонентов, то иные варианты уже в голову не приходят. Ведь это дешево и решает глобальные задачи. Главное – не переборщить с подобными методами. Но В Европе тоже не дураки у власти и однажды вычислят, кто здесь у нас такой умный. Всех родственников, сбежавших купцов под нож. Мужчин, женщин или младенцев без разницы. Произношу вроде страшный приказ, но у меня в душе ничего не шелохнулось. Надо показать ублюдкам, что от не спастись. Жида, сбежавшего в Алжир, я беру на себя, что касается армянского купца. То пошли за ним людей. А лучше начинай договариваться с местными разбойниками. Они все сделают быстрее, а твои парни останутся в тени. Торопиться не надо, есть более важная задача. Наливаю себе стакан кваса и медленно делаю несколько глотков. Попрошу генуэзцев достать еврея-работорговца. Итальянцы как раз начали плотно заниматься рассадником пиратства. Впрочем, есть дела поважнее. Тебе надо устранить одного человека. Его зовут Фазыл Мустафа Кёпрюлю. Поглядываю в блокнот, чтобы правильно выговорить имя клиента. До недавних пор он занимал пост губернатора столицы и заместителя великого визиря. После прошлогоднего мятежа Янычар наш герой отошел в тени выжидает. Так даже лучше. У вас будет больше возможностей достать Османа. Охрана у него небольшая, что облегчает дело. «Хозяин, разреши спросить?» После моего кивка морох задал вопрос. «Этот бусурманин принадлежит к очень знатному роду. У него отец и зять были великими визирями. Убийство столь важного человека не оставят без внимания. Магометане, конечно, редкие лодыри, но здесь будут рыть землю в поисках убийцы. Нам придется надолго залечь на дно. Устранить семьи купцов гораздо легче». Но мы выполним твой приказ в любом случае. Провожу рукой по подбородку и ненадолго задумываюсь. Жалко рисковать столь резво стартовавшим проектом. Только на другой чаше весов находится решение проблем, которые может принести Фазыл. По крайней мере, так докладывает разведка. В данный момент это единственный человек, способный навести в османском бардаке хоть какой-то порядок. К тому же представитель известной династии – толковый воин. И дело не в полководческом даре, а в административных талантах. Вот умеет человек налаживать любой процесс. Дар у него такой. Так как обычно великих визирей посылают на войну, то велика вероятность, что кёп задаст хорошую трёпку австриякам. Мне же необходимо, чтобы Вена больше сил бросила на Западный фронт. Уж больно далеко продвинулись французы. Как бы я не переиграл сам себя. но Вдруг Людовик возьмет Мюнхен, что станет катастрофой для его противников. Тогда не исключены сепаратные переговоры с османами. А это противоречит моим планам. При сохранении сегодняшней ситуации преимущество на стороне Австрии, которая постепенно вытесняет Магометан из Венгрии и Баната. В общем, нужен баланс, чтобы османы отступили в предгорье, куда не полезут их враги. Тогда война примет затяжной и позиционный характер. При этом она будет отнимать у множество сил, ведь казне необходимо кормить огромное войско, давно разорившее все в округе. А у европейцев более компактная армия, которую поддерживают многочисленные гайдуки и прочие повстанцы, непрерывно атакующие обоз и небольшие отряды захватчиков. Все сложно самому бы не запутаться, однако Фазыла, претендующего на пост Верховного Визиря, надо валить немедленно. Объясняю ситуацию с комароху, который вроде все понял и даже сильнее проникся моим гением. И еще одно дело. Тем более ты уже провернул, похоже, стучу рукой по папке с документами. Потом ознакомишься с бумагами, в чем тебе поможет особый дьяк. Также прихватишь в Константинополь одного человека, который должен тебе помочь. Снова делаю пару глотков кваса и продолжаю. С тобой поедет некто Мустафа Байрам. Праздник. турецкая. Прозвище он придумал себе сам, поясняя вскинувшему брови скомороху. На самом деле проходимца зовут Мишка Важанин. Он беглый монах Растрига, оказавшийся в плену у басурман. Не буду пересказывать злоключения этого прохиндия, надо будет сам, спросишь. Важно, что он принял ислам, закончил медресе в Константинополе и получил звание мулы. Очень нужный человек для нашего проекта. Казаки захватили ренегаты в Крыму, куда тут прибыл по делу. Пленника хотели пустить под нож, но благодаря провидению рядом оказался человек Гаврилова. «Мы давно собираем нестандартных людей для засылки в порту или работы консультантами в разведке». Есть в ведомстве Гаврилова и такие специалисты. Важенина быстро раскололи и сразу начали готовить к новому делу, о чем я собираюсь рассказать Ассасину. Нам необходимо создать исламское подполье. Судя по округлившимся глазам, скоморок сильно удивился. Через мишку Мустафу мы начнем проповедовать против власти султана и его прислужников. Сам прекрасно понимаешь, что верхушка порта живет по своим правилам, не особо соблюдая магометанские законы. Возьми султанов, визирей, военачальников или имамов, там пьяницы и развратники через одного. То же самое касается яночар и сипахов. Они жрут и пьют в три горла, включая арак, не особо заботясь, харам это или нет. А простой народ часто недоедает, еще и вынужден наблюдать за этой несправедливостью. При этом чернь часто религиозно, чем пользуются власти, держа людей в повиновении. Мы должны разоблачить несправедливость и помочь подданным султана. С трудом сдерживаю смех, наблюдая за игрой эмоций на хищном лице душегуба. А ведь задача простая как лом, вернее, сама идея. Это я заигрался в небожителя и большую политику. Все мне убивая или строй сложные схемы. Но ведь решение вопроса по раскачиванию порта изнутри лежит на поверхности. Надо было просто немного подумать. В моей реальности эти самые исламистские организации со своими подпольными ячейками стали головной болью ни одной страны. Ведь часто их готовили настоящие профессионалы из мишести и прочих саудовских, махабаратов. Структура подобной организации элементарная, а рекрутская база практически неограниченная. Все упирается в грамотную идеологию и толковых проповедников. Ребята Гаврилова провели хорошую работу, подготовив Оба главных условия. Основным принципом новой организации станет борьба за справедливость и возвращение к подлинным исламским ценностям. Элита Османской империи сама дает отличный повод подловить ее на этом. Султан, который носит титул повелителя правоверных, должен сильно удивиться, когда узнает, что весомая часть подданных считает его мунафиком. Мунафик – исламский термин, который обозначает лицемера. Мунафик внешне показывает себя набожным мусульманином, но не является верующим. Упоминание о мунафиках имеется в нескольких аятах Корана и грешникам. Впрочем, вся османская верхушка и состоит из безбожников. Я не просто так упомянул про пристрастие к алкоголю. Бухают как османы-сунниты, так и персы-шииты. Правда, нас интересуют. Только первые. Шах Персии и друг России может даже колоться и есть младенцев на обед. Лишь бы выполнял взятые на себя обязательства. Что касается самого проекта, то это просто высший пилотаж. Такого просто никто не ждет. Представляете, в исламской стране создать антиправительственное подполье. Если получится и нам удастся выплеснуть негодование населения на власть, то османов ждет немало потрясений. Мустафа к этому готов и прошел обучение по особой программе, написанной мной. Пришлось немного изучить мусульманские законы и положение дел внутри порты. Ситуация на самом деле призабавная. Власть часто использует религиозный фанатизм простых подданных, при этом нет закона, который ею не нарушается. Если ренегат работает правильно, то за новыми проповедниками и бойцами дело не станет. Далее организация начнет расти по методу сетевого маркетинга. Тем более при такой благоприятной среде. Османская знать действительно зажралась. Там даже Содомия процветает и не шибко порицается. Помнится, я был шокирован, когда узнал, что турки легализовали гомосексуализм еще в середине XIX века. Забавно, но лицемерные англичане, большие любители баловаться под хвост, пошли на такой шаг только через сто лет. Ладно, прочь в сторону всякую мерзость, надо проинструктировать скомороха. Все-таки именно я придумал план и могу более информативно ответить на вопросы. Дав ассасину последние указания, я отправился домой. Мучила ли меня совесть? Ничуть. Будучи на вершине власти, начинаешь понимать, что понятие добра и зла неприменимо для политики. Здесь есть только целесообразность. Естественно, это касается исключительно вражеских стран и некоторых излишне толковых персоналей. А всякую мерзость надо просто давить, как тараканов. Мне нисколько не жаль родню рабовладельцев, Даже детей, которую вскоре уничтожат. Не люди знали, на что шли, поэтому пусть пожинают плоды своего труда. Заодно мы хорошенько напугаем других дельцов. Вскоре то же самое произойдет со столичными воротилами. А исламистское подполье — просто отличная задумка. Кто-то заметит, что русской администрации после освобождения Константинополя придется столкнуться с влиятельной сектой. Это неправда. Мы освободим город от Магометана в принципе, и дело не в моей религиозной нетерпимости. Албанцев, армян, греков, евреев и южных славян ждет такая же участь. России не нужны подданные, готовые сегодня служить христианскому императору, а завтра мусульманскому владыке. Пусть это случится через много лет, но лучше заселить земли вокруг проливов лояльным населением, чем ожидать какого-то подвоха. С остальными территориями будем решать по факту. Чего-то меня заносит. Раньше я старался гнать подальше мечты, о захвате цитадели православной цивилизации. Наверное, локальные успехи последних лет ударили в голову. Самые трудные бои еще впереди, и война только началась. Если завоюем и удержим Крым, то можно начинать смотреть в будущее с оптимизмом. Но брось, султан сейчас на Россию все наличные силы, включая Крымскую Орду, а также войска валашских и молдавских господарей то они могут дойти до Москвы. Другой вопрос, чем магометане будут кормить такую прорву народу? Это я просто рассуждаю о том, что мы пока просто кусаем османскую гиену. Сломать ей хребет крайне сложно. Дорога до Коломенского прошла быстро и без происшествий. Я наслаждался лесной прохладой и воздухом, постепенно позабыв о всяком негативе. По большому счету все процессы запущены. От меня практически ничего не зависит. Будем ждать и анализировать полученные результаты. При виде усадьбы, давно превратившейся в целый городок, на сердце потеплело. Вон домят трубы мастерской, там изготавливают экспериментальное оружие. Рядом длиннющий механический цех, где работают над многими проектами. Например, сейчас отечественные умельцы работают над созданием прототипа рессор для повозок и доводят до ума токарный станок. Вдали раздался звук выстрела. Это на полигоне испытывают очередное орудие. Мы не останавливаемся и постоянно усовершенствуем пушки с ружьями. Приятно наблюдать, что твои старания постепенно приобретают материальное воплощение. Отряд разделился около внутренней части усадьбы, где расположен новый терем и хозяйственные пристройки. Большая часть охраны отправилась в казармы, а мы с Савой и тройкой бойцов двинулись к конюшне. Спрыгиваю с коня и разминаю плечи. Хорошо прокатились. Глажу влажную шею фыркующего снежка и передаю по воде подбежавшему конюху. Надо чаще выбираться на конные прогулки. А то я скоро мхом обрасту. Думаю, через пару дней скататься в воробьева, Оценить новую партию претенденток на утешение страждущего душой царя. Это хорошая мысль. Со стороны игровой площадки слышатся детские крики. Машу дядьки, чтобы занимался своими делами, и направляюсь в сторону шума. Выглядываю из-за угла и наблюдаю замечательную картину. Большая часть молодого поколения нашей семьи облепила игровой городок. Со звонким смехом дети катаются с трех видов горок. Счастливая Евдокия Волконская сидит на качелях, а двое мелких племянников при помощи няньки оседлали балансиры и смешно поднимают ножки при приземлении. «Смешные они в своих ярких одеяниях, которые с моей подачи изобретает неугомонная Наталья. Этакий лубочный русский стиль, но максимально комфортный для малышни. Прямо благодать! Ведь для них стараюсь, как и всех детей России!» Вдруг один зоркий глаз заметил наблюдателя, ткнул в меня пальцем, и вся толпа, дружно закричав, бросилась в мою сторону. А, -а, а Первым в меня врезались старший сын и племянник Миша Марткин. Присаживаюсь и обнимаю всю прибежавшую малышню. — Ты обещал нам новую сказку? — Саша обиженно надул губки. — Две! — тут же сориентировался Федор Адоевский, показав пальцами число. — Да! — дружно поддержали его остальные дети. Тем временем в нашу сторону направились Софья с Екатериной, дежурившие с малышней. Киваю сёстрам, беру на руки младшего сына с Феодусией Борятинской и направляюсь в сторону хоромов. Остальные дети ухватили меня за пола кафтана и со смехом направились следом. Совсем маленьких несут няньки. Надо бы быстро скинуть одежду, пропахшую конским потом, и приступать к развлекательной программе. Думаю, уже скоро в зале для игр соберется вся семья, которая летом перебирается в Коломенское. Даже сестрица Евдокия, будучи беременной, гостит у нас, пока муж воюет на юге. Так кто же против? Семья как раз и является якорем, не дающим мне оторваться от реальности и впасть в какую-нибудь крайность. Расскажу пару сказок, потом организую конкурс для детей и взрослых. А там уже вечер. После ужина у нас обычно выступление Наташкиного кукольного театра. Что-то вроде «Спокойной ночи малышей» образца 17 века. В общем, развлекаемся. Заодно я переключусь и забываю, что недавно приказывал убивать людей. И продолжу делать это в будущем.